Глава 20 Кристофер сразу уловил момент, когда Алита скрылась внутри храма. Её присутствие пропало из радиуса действия драконьего чутья. Кроме приближающейся троицы в компании нескольких воронов, он больше никого не ощущал. «Как же мне сдержать их?» Гвардеец лихорадочно пытался придумать хитрость или уловку, которая дала бы ему преимущество в бою. Оборачиваться в дракона нельзя, его манёвры будут слишком размашистыми, и кукла с лёгкостью проскочит в храм. Он пошёл навстречу врагам, расчищая дорогу перед собой при помощи огня. Свет мгновенно таял, обнажая неровную землю с россыпью каменистой крошки. Впереди троицы шла женщина. Она походила на типичную представительницу северных племён. Белые волосы, Одежда из дублённой кожи мехом внутрь, бледная кожа. Справа — высокий мужчина, тот же цвет волос, тот же материал и крой одежды. Был ли он тоже демонической куклой или же только околдованный маг северных племён? Скоро это предстояло выяснить. А вот идущего слева от женщины Кристофер узнал сразу. «Тварь!» — выплюнул он вместе со струёй пламени. Рихард как-то не спеша двигался навстречу бывшему командиру. Он чуть отставал от остальных, но при этом держался надменно, гордо выпрямив спину и вскинув подбородок. Первым до Кристофера добрались несколько воронов. С диким криком перенатые создания ринулись вперёд, но их карканье оборвалось одно за другим. Птицы попадали в снег, пробитые насквозь ледяными иглами, Гвардеец кинул быстрый взгляд на храм в надежде увидеть целую и невредимую Алиту, которая помогла ему. Но вместо этого драконье чутьё обнаружило в небе знакомое присутствие. «Ленард!» — возмущённо-удивлённо протянул Кристофер. «Ты оказался здесь без друзей, мой глупый вояка. Я решил, что нужно уравнять силы». Клыкастый обернулся обратно в свою человеческую форму, как только коснулся земли. «Откуда ты тут взялся?» «Я давно здесь. Слежу за исполнением моего плана». «Твоего плана?» — буркнул гвардеец. В ответ Ленард безумно улыбнулся. «Против нас две демонические куклы». «Две?» Кристофер вскинул брови и повернул голову в сторону врагов. «Значит, мужчина тоже». Хотя, чего я ожидал? Да, ещё вороны и малец Рихард. Кровавый дракон облизнулся. Предлагаю вспомнить им все наши обиды. Согласен. Гвардейец Искоса глянул на помощника. Ленард — отличный боец, но доверять ему в бою? Пока наши интересы совпадают, всё будет хорошо. А нам обоим нужна победа Алиты над демоном. «Куклы побегут в храм?» «Обе. Мы им не интересны усмехнулся вампир. «Уверен, ты не забыл, как взрывается наша магия при взаимодействии?» «Нет», — покачал головой Кристофер. Идея ему понравилась. Он кивнул в сторону врагов, лукаво улыбнувшись. «А ведь они не знают об этом». «Мне всегда нравился ход твоих мыслей». Мертвенно-бледное лицо Ленарда хищно вытянулось. «Я вправо!» Гвардеец кивнул и принялся расходиться с вампиром в сторону. Два ворона закружили над ним, но не решались напасть. Вероятно, внезапное появление клыкастого вызвало переполох у троицы, из-за чего произошла заминка. Кристофер быстро наколдовал шар и послал в сторону врагов. Ленард сделал то же самое. Как только оранжево-жёлтый огонёк соприкоснулся со светло-голубым, грянул взрыв. Громогласный рокот пронёсся эхом в ущелье. Комья снега полетели в разные стороны. Закрывшись руками, Рихард отлетел назад и повалился на землю. северянин отпрыгнул назад и также упал навзничь. А вот женщина оказалась ближе всех. Взрывом её подбросило. Несколько раз перекувырнула в воздухе, и она упала обратно в снег. Кристофер и Ленард стали медленно приближаться к встающим врагам. Рихарда и Северянина взрыв не сильно потрепал, а вот поднявшаяся женщина сполна обнажила свою демоническую сущность. Половина женского лица поплыла, кожа потекла, как воск со свечи. Глаз вытек, а скула обнажилась до кости. Из ещё сохранившей формы ноздри вылилась скверно. Чёрная жижа закапала с подбородка. Единственное оставшееся целое око уставилось на Кристофера. Дракон хмыкнул. С диким воем она побежала в его сторону. Гвардеец отправил вперёд оранжевый шар огня. Ленард поддержал ледяным пламенем. Последовал новый взрыв. Обезумевшая кукла оказалась почти в эпицентре. Её разорвало. Ошмётки плоти, одежды и чернильные скверны разбросало вокруг. Парившие до этого над их головами вороны кинулись к Кристоферу. Набрав полную грудь воздуха, он выдохнул на приближающихся хищных птиц пламенем. Лишь одна ушла от атаки, но её тут же проткнула ледяной иглой. Гвардеец огляделся. Рихард с отвращением смотрел на останки куклы. Валявшаяся рядом с ним женская рука всё ещё шевелилась, а голова продолжила беззвучно открывать рот в оборвавшемся вопле. В это время вторая демоническая кукла решила обойти драконов по большому кругу, чтобы сбежать в храм, но её перехватил вампир. Ленард совершил выпад, сделанным из льда копьём. Северянин легко вернулся, послав обратный вихрь снежных игл. Их бой стал походить на танец ледяных вьюг. По-видимому, материалом для второй демонической куклы послужил маг северных племён. Он сохранил часть своих способностей, а потому охотно атаковал противника ледяными иглами, при этом умело используя полупрозрачные глыбы в качестве щитов. Кристофер усмехнулся. Для него остался Рихард. Они сблизились. Я и представить не мог, что наш разговор состоится вот так. Обратился бывший начальник к ненавистному гвардейцу. Золотистые глаза сузились в приступе бешенства. — Если бы не ты, она была бы моей! — выплюнул предатель. — Она не была бы твоей, даже если бы не знала меня. Ты жалок, глупый, жесток, а ещё труслив. заткнись Скрипнул зубами Рихард. Его ноздри раздулись от бушующего внутри гнева. «Заткнись!» Кристофер усмехнулся в лицо разозлённому противнику. От этого бывший подчинённый потерял контроль. С яростным воплем он сделал выпад, послав широкую струю пламени в сторону начальника гвардии. Но тот увернулся. Рихард яростно наступал. Его движения были размашистыми но неточными. Кристофер либо блокировал атаку собственной магией, либо уворачивался. Он держался полубоком к врагу, защищаясь одной рукой. Во второй гвардеец наколдовал огненную магическую цепь. «Чего вертишься? Бейся достойно! Как начальник королевской гвардии, а не как зашуганная драконица!» Разозлился прародитель, отчаянно пытаясь ранить оппонента. «Помнится, зашуганная драконица отсекла тебе два пальца. Может, мне пойти дальше и забрать у тебя кисть?» С этими словами Кристофер развернулся и пустил, наконец, вход в цепь. Тонкие звенья мелодично звякнули. Конец цепи обхватил искалеченную Алитой руку Рихарда. Кристофер дёрнул на себя. Враг потерял равновесие. Его худощавое тело повалилось в рыхлый снег, точно рядом с растаявшей частью первой демонической куклы. Начальник гвардии в два счёта добрался до растерявшегося неприятеля, и пока тот не сообразил расплавить цепь, ударил ногой по рёбрам. Кристофер скрутил врага, накинув цепь через шею. Звенья раскалились, моментально прожигая ткань мундира до дыр. Рихард закричал. «Это тебе за то, что целовал её!» пропыхтел гвардеец. «За то, что трогал!» Набросил петлю на целую руку врага. «За то, что хотел украсть!» Он затянул цепь. Рихард попытался извернуться на месте, чтобы освободиться. От отчаяния и беспомощности из уголков глаз потекли слёзы. Но Кристофер крепко держал цепь, которая продолжала обвивать неприятеля. Он наутмашь ударил дракона по лицу отчего изо рта изменника на снег брызнула кровь. Рихард перестал дёргаться, что позволило начальнику гвардии достать блокирующую печать из карманных часов и поставить руну на лоб. От боли предатель потерял сознание. «Мы обязательно поговорим с тобой по душам!» Ему захотелось пнуть или ударить лежащего без сознания гвардейца. «Да что там! Спалить его живьём прямо здесь и сейчас!» Так сильно бушевала в нём ненависть. Но надо держать себя. Выпрямившись, Кристофер глянул в сторону Ленарда. Тот продолжал биться с демонической куклой, явно получая наслаждение от боя со столь искусным противником. Начальник гвардии просто стоял и смотрел. Клыкастый использовал различные приёмы. Гвардеец запомнил парочку, чтобы рассказать о них Алите. «Алита!» Он посмотрел в сторону храма и рефлекторно ощупал пальцами обручальное кольцо. Его охватил страх. Гвардеец так сильно сфокусировался на схватке с Рихардом, что совершенно не обращал внимания на те сигналы, что исходили от украшения. Но теперь оно молчало. Внезапный мужской крик прорезал ущелье и отозвался от стен эхом. Кристофер снова взглянул в сторону Ленарда. Этого пила демоническая кукла, но видимых причин для этого не было. Гвардеец сделал шаг в сторону северянина, и тут земля под ногами затряслась.